«Томми!» Хотя Томми находился в километре от канои клуба, дом задрожал от взрывной волны, и стекла в окнах зазвенели. Томми выбежал на балкон и увидел черный столб дыма за деревьями рядом с мостом. Он схватился за поручень и опустился на потрескавшийся бетонный пол, ногтями срывая отслаивающуюся краску с гофрированного железа. Зеленые хлопья отставали и падали вниз. Больше трехсот полицейских по двадцати адресам. Над ребенком издевались трое, и он стократно отомстил всей организации, к которой они принадлежали. Вот цель всей операции. Кокаин — лишь мелочь для привлечения внимания. И внимание Томми ему обеспечил. С избытком. Ты должен был увидеть и написать. Они были злые. Неудивительно, что Янна мучила совесть он на кокаины это одно, а поучаствовать в тщательно спланированной бойне — совсем другое. Но он же был сэмтекс Янны и часть его легального бизнеса заключалась в импорте взрывчатых веществ. Он мог все организовать, не привлекая внимания, и именно он на пару с томми сделал все это возможным. Томи задыхаясь стал на корточке. он был в таком отчаянии, что даже не мог плакать. Икс провел его по размеченной трассе, и Томми с удовольствием бежал по ней, высунув язык. За четыре статьи возможность немного восстановить репутацию. У него перед глазами возникла картина разрушения. Пятнадцать человек, а то и больше, стоят вокруг ста килограмм взрывчатки, и она детонирует. Остаться могли лишь куски плоти и полоски униформ, обломки оружия, которое взлетело на воздух. Плюс наверняка несколько дилеров и просто ни в чем не повинных людей, случайно оказавшихся поблизости. Дети. Линус. Томми никогда не думал о самоубийстве, сейчас не думал тоже. Но жить с этим невозможно. Представить себе будущее, в котором он навсегда останется человеком, подготовившим почву для самого ужасного массового убийства в современной истории Швеции, не выйдет. Все еще на корточках он вполз в комнату с балкона, посидел некоторое время в легком безумии, поглаживая табуретку и думая о ребенке, который так пострадал. Страх, муки, мрак, который все разрастался, клубился и заполнял кемпер. Было больно. Долго. Из телефона послышался звук падающей капли. Томми подполз к столу и взял телефон. Сейчас он мог сидеть только на полу и, возможно, еще долго не сможет подняться. Он нажал на иконку снэпчата. На фотографии была записка из нескольких букв, написанных тем самым почерком, таким же кривым и неровным, как пальцы писавшего. Записка гласила «Спасибо за помощь, пока». Картинка исчезла, и Томми взглянул в окно. Вдалеке гудели сирены. Весь город должно быть охватило состояние хаоса и шока. Пока. И все же сегодня погибли лишь несколько процентов шведских полицейских. Оставшиеся бросят все, действительно все, лишь бы найти убийцу своих коллег. Если это было самое ужасное массовое убийство, то за ним последует самая масштабная охота за убийцей в шведской истории. Нет такого места, где их сможет укрыться. Кроме одного.